На всю больницу было только два скальпеля и ни одного термометра. В ваннах держали картофель. Смотритель, костелянша и фельдшер грабили больных, а про старого доктора, предшественника Андрея Фимча, рассказывали, будто он занимался тайною продажей больничного спирта и завел себе из сиделок и больных женщин целый горем. В городе отлично знали про эти беспорядки,